Глава девятая. Оглядывали мои ученики меня так, как будто прикидывали, не собираюсь ли я распрощаться с жизнью прямо у них на глазах. Тимофей даже полную диагностику запустил. Ему проститель, но он целитель, а вот для паники остальных оснований нет. Со мной все в порядке. Успокоительно поднял я руки. Не вижу повода для беспокойства. А с твоим противником? – спросил Дэн. А моего противника больше нет. То есть ты его того неодобрительно выдал, Дэн? Неосмотрительно. Зато правильно, вмешалась Полина. По твоему, Ираслава нужно было дать себя убить? Это лишнее, не повелся Дэн. Но Воронцовы славятся своей мстительностью. Во-первых, наследник может быть пацифистом, а во-вторых, Воронцова убил не я, а клятва, которую он дал кому-то другому. А в третьих, у нас время поджимает. вмешался серый в наш милый разговор. Поверьте, ничего там интересного не было. Ярославы не нападал почти. Тот сам взорвался. Как взорвался? Ape shall den. Вот так, взял и взорвался. Не знаешь, где Марта? Они с Верой Андреевной в парке где-то, ответил Тимофей. Вы маме ничего не сказали? Напрягся я. Да ты что? возмутился Дэн. Разве мы не понимаем? Сказали, что у тебя встреча важная должна состояться, и Сергей Евгеневич тебя с неё заберёт. Пересекаться с мамой сейчас не хотелось. Она точно что-то заподозрит. Хотя на меня не попало ни капли останка Воронцова, мне всё равно казалось, что я пропах кровью. Но Марта нам была сейчас слишком нужна, чтобы оттягивать с ней разговор. Была надежда, что женщины уже разбежались, поэтому я запустил сканирование в парк, которое эту надежду сразу развеяло. Они были вместе недалеко от последнего варианта полиненого лабиринта. Примерно месяц назад Тао увлеклась парковыми лабиринтами и начала проращивать кусты прицельно под них. В первых вариантах Полину не устроила сложность, а из последнего можно было выходить очень долго, если не знаешь схему или если не хочешь идти на пролом. Но вообще забавно было наблюдать, как кусты сами пересаживались в нужное место, причём не по одиночке, а линиями. К Марте мы пошли всей толпой, но первой нас заметила мама, которая прижала палец к губам и выразительно посмотрела на коляску, в которой спала моя младшая сестренка. Меня это устраивало, уж больно меня пугала мелкая, на которую и смотреть было страшно, не то что как-то с ней общаться, поэтому я по улыбался маме на расстоянии, помахал рукой и вообще всечески показал, что я рад ее видеть, после чего дал знать Марте, что она нам нужна. Марта пошла к нам, а Полина напротив, к маме. И они тут же о чём-то зашептались. Далеко отходить мы не стали. Я поставил купол от прослушки, после чего постнику сразу сказал: "Я против". "Да, не это слишком серьёзный вопрос, чтобы твоё мнение влияло на решение Марты", выдал серый. "Только ей решать соглашаться или нет". "Вы скажете, на что мне соглашаться?" вмешалась она. "Этот прохиндей хочет новых заклинаний для Полины". буркнул постников хорошее дело согласилась марта но при чем тут я не в заклинаниях для полины дело возразил я их мы можем бонусом получить понимаешь дело вот в чем рассказ мой был короток но основные моменты я обрисовал даже сказал что теоретически мы можем справиться и без того что расскажет демиан тем более что я чувствую что в его готовности идти мне навстречу какой-то подвох Я тоже думаю, что мы справимся без того, чтобы рисковать моей женой, упрямо повторил Постников. "Дань, не дури", улыбнулась Марта. "Скажи, сколько вы над цифром сидите, разобрать не можете? Вот то-то. -то. А угроза, как я понимаю, не шуточная от этого накреха". "Это если он действительно у нас", проворчал Постников. "Дань, я ничем не рискую, разве что разговором с не очень приятным собеседником. Вы меня будете страховать, так?" Если ты решишься на встречу с этим ублюдком, то, разумеется, я тебя одну не отпущу. Я так понимаю, что чем раньше эта встреча состоится, тем безопаснее для меня пройдёт, оптимистично решила Марта. Так давайте прямо сейчас. Даня, я в тебя верю. Хотел бы я сам в себя так верить, проворчал он. Я решил эгоистично воспользоваться согласием Марты, поэтому сказал. Тогда идём прямо сейчас. Серёк, ты отвечаешь за безопасность нас тут. Шиф я выставлю, но в случае чего зови. Марта, главное, не подходи к Демиону совсем близко. Максимум на расстояние вытянутой руки. Я не знаю, что он задумал, поэтому как только тебе что-то покажется, выходи из нахождения сразу. И это не шутка. Умельцы могут причинять вред и просто прикоснувшись. Демион та ещё гнида. Мы с Даниилом тебя будем страховать, но ты и сама не расслабляйся. После инструктажа я отправил вызов Демиону. Тот ответил сразу, как будто сидел в ожидании. Что решил? деловито спросил он. Разговор с Мартой сейчас, но ты даёшь обещание, что передашь мне оговорённую инфу и приведёшь специалиста по паркам на дополнительное обучение. И будет это завтра. На ещё один разговор с Дэмианом сегодня мне не хватило бы ни сил, ни уверенности в том, что я запомню всё, что нужно. Завтра же, упившись зельем, и я, и Полина получим всё нужное. Э, Малгус. А ты не обнаглел? возмутился он. Ты превратился в жадного, беспринципного торгаша. Я не торгуюсь, а звучу свои условия. Отрезал я. Если они тебя не устраивают, на том и закончим. Ты сам предлагал мне любой короткий курс за встречу с Мартой. Ты отказываешься от своих слов? Как ты это не по императорски? Я предлагал или одно, или другое. Я понял, что ты просто повысил оплату. Нагл, ответил я, уверенный в обратном. Кстати, я так Марти и сказал. И что теперь получается? Тебе жалко ради встречи с ней пригнать сюда одного из твоих подчинённых? Двоих. Не думаешь же ты, что я стану запоминать записи на крехо? Высокомерно сказал он. У меня голова не предназначена для хранения архивов. Я сделал себе заметку: обязательно взять для подстраховки Постникова, потому что если я буду запоминать данные, не смогу следить в должной мере за Демианом. А оставлять его без присмотра нельзя. То есть ты считаешь, что ради девушки не стоит поднапрячься. Я делано вздохнул. Хорошо, я ей так и передам. Стой. Он кусал губы, не желая сдаваться, но и лишаться свидания тоже не хотел. Демоны с тобой, Мальгус. Я согласен на твои условия. Види Марту. Клятва? Клятву он принёс незамедлительно, после чего я отправился за Мартой и Постниковым. При виде второго приведённого Дэймон скорчил гримасу отвращения, примерно такую же, какая появилась на физиономии Постникова. Мартиа же император послал самую открытую из своих улыбок, что в сочетании с его видоизменившейся за время моего отсутствия фигурой производило нужное впечатление. Нужное для него, разумеется, не для нас. Фон он тоже выбрал подходящий фонтан в обрамлении розовых кустов. Прямо герой-любовник на свидании. Перегнал пузо в плечи и считает, что не отразим. Он сделал в нашу сторону шаг, но остановился, боясь приближаться ко мне. Марта же стояла между нами и не торопилась идти ему навстречу. Мальгус, я бы хотел переговорить с девушкой наедине, намекнул он. Исключено, отрезал я. Только на наших глазах и близко не подходишь. Не делай из меня монстра, загудел он. Я не собираюсь делать ничего плохого Марте. То, что ты считаешь хорошим, вполне может оказаться плохим для другого. Ты хотел поговорить? Действуй. То, что я хотел сказать, не предназначено для посторонних ушей. Я пожал плечами, не собираясь ему помогать. Мальгус, это обман, зло сказал он. Я подойду поближе и поставим защиту от прослушивания, предложила Марта. Но дистанцию не сокращаем. Если я увижу, что вы находитесь слишком близко от меня, я сразу уйду. Прекрасная Марта, я смотрю, этот подлец уже настроил вас против меня, картинно вздохнул Демян. Что ж, я согласен на ваши условия. Марта сделала пару неуверенных шагов от нас, и Демяна накрыл её и себя куполом от прослушки и начал что-то вдохновенно говорить, отчаянно жестикулируя и играя лицом так, как он только это мог. Странно, но я не понимаю, что он говорит, сказал Постников. Он же защиту поставил. Как ты можешь понимать? по губам. Какая-то фигня на выходе. Я бы сказал белый шум. Дань, ты его здесь понимаешь не потому, что вы говорите на одном языке, а потому что это сонахождение. В нём идёт связь на уровне мозга. Передача образа, а не слов. А защита от прослушивания здесь становится другая. И я в неё даже не полезу, потому что Демян сразу засечёт и опять начнёт вопить, что это обман. Уж больно рожа у него довольная, проворчал Постников. Мне тоже по ней хочется врезать, признал я. Марта стояла к нам спиной, и мы не видели ее реакцию, разве что руки, иной раз что-то добавляли жестом к словам. Но Демья, насколько я мог судить, распушил хвост во всю, стремясь произвести впечатление на девушку, чтобы вытащить ее еще на одно свидание посерьезней. Не знаю, удастся ли ему хоть немного показаться Марте лучше, чем он есть. Но я на всякий случай расскажу, чем закончила его последняя любовница, которой пришлось бросить все, чтобы выжить. На счет последнего я, конечно, преувеличил. Элиней была слишком жадной, чтобы не унести с собой все, что смогла, но смогла, конечно, не все. Честь пришлось оставить, о чем она наверняка сожалеет, посылая проклятие на голову бывшего любовника. Марта энергично помотала головой и сделала несколько шагов назад к нам. Дем сам он выходя из-под защиты, показывая, что разговор она закончила. И всё же, Марта, подумайте о моём предложении, бархатный голос Демьяна журчал. Казалось, он ничуть не расстроен отказом. Возможно, и встреча с Мартой ему нужна была совсем не для того, чтобы её на что-то уговорить, а для того, чтобы получить в моём окружении лояльного ему человека. С Демьяном никогда не знаешь, какая у него конечная цель.